Следующим утром, уже привычно войдя в знакомую кофейню Елисей, сразу направился к знакомому столику. Полковник Юровский, поднявшись ему навстречу, улыбко поздоровался и, указывая на стул, негромко сообщил: "Поздравляю вас, молодой человек". Князь Тарханов после беседы с вами так прямо и заявил: "Умён, силён, а главное, на него положиться можно. Так что теперь вы приняты в высшее общество, и связываться с вами будет немного желающих". Не помню, чтобы он такое на приёме говорил, удивлённо проворчал парень. Сие не на приёме, сие было приёмной его величества, сказано, усмехнулся полковник, старательно отслеживая его реакцию. И уж поверьте мне на слово, такое дорогого стоит. А вас теперь весь двор знает. Высоковато взлетел сокол, как бы крылья не опалить, вздохнул Елисеев, вспомнив слова бабки Радмилой. Людей ему и государству полезных князь Тарханов не отдаёт никому, твёрдо ответил полковник, глядя парню в глаза. Ну, будет день и будет пища, припомнил к месту подходящую цитату Елисей. То дело одни грядущих, а мы с вами грешники нынешним живём. Извольте, споим полковник, выкладывая на стол пакет, улыбнулся парень. Всё, что удалось в тайниках и несгораемом шкафу найти. Немного Удивлённо буркнул контрразведчик, взвесив пакет на ладони. Что было? Развёл Елисеев руками. И ежели откровенно сложилось у меня впечатление, что этот господин был совершенно уверен в своей безопасности, и ещё думаю, что он не так сильно был погружён в нелегальные дела. Вот, и есть у меня стойкое убеждение, что он обычный мздоимец. Объясните, сделайте милость, подумав, попросил полковник. Оба предыдущих фигурантов в тайниках хранили камни драгоценные, украшения богатые, то, что дорого продать в случае нужды можно и нести не тяжело. И бумаг у них было куда как больше: письма всякие, векселя, расписки, а у этого несколько писем, расчётные книги и куча монет золотых. Какой тайник не возьми, везде червонцы. Не собирался он никуда бежать. Уверен был, что или откупит, или прикроет. И что же с этими богатствами стало? Не удержавшись, поинтересовался полковник. Думаю, домочадцы растащили. Мне они ни к чему, равнодушно пожал плечами Елисей. Моё дело было там перевернуть всё, чтобы думали, что ограбили, а уж кому всё к рукам прибрать, всегда найдётся. На той расчёт был. Отвечал парень так уверенно, просто потому что знал. Подобный отношенник к слогам было распространено повсеместно, и уличить его никто и никогда не сможет. Тайник с добычей был устроен за пределами имения, в небольшом лесочке, и найти его, не зная, где именно искать, нереально. Дупло старого дуба подвернулось очень вовремя, так что в этом плане он был совершенно спокоен. Услышав его ответ, полковник удивлённо хмыкнул, покачав головой, вдруг честно признался: "Я бы не сдержался, вот ей-богу, денег лишних никогда не бывает, а уж в таких условиях, когда знаешь, что искать грабителей станут, Удивительно вы человек, князь. Я веру кровью беру, а не деньгами, жёстко отрезал парень. "Агда вы ж сюда за кровниками приехали", сообразил полковник. "Однако суровы у вас на Кавказе обычаи. То наш уклад древний, казаки ему ж много веков живут", пожал парень плечами. Они успели только съесть по одному пирожному, когда в кофейню ворвался молодой офицер в форме подпоручика. И подскочив к их столу, чуть задыхаясь, доложил: "Ваш благородие, вас срочно юсиакист к себе зовёт, приказывали в срочном порядке". "Что случилось?" подобравшись слона перед прыжком, еле слышно спросил полковник. В ответ подпоручик скосил глаза в сторону Елисея. "Это князь Холзанов, наш человек", коротко ответил полковник на невысказанный вопрос. "Князь Холзанов?" удивлённо повернулся подпоручик к парню. Славбук, что встретил вас, за вами тоже послали. Князь Тарханов и вас тоже искать велели. Той из семьи пропал, поднявшись так же тихо уточнил Елисей. Княжна Наталья исчезла, вздохнул подпоручик. Это которая младшая, на всякий случай уточнил парень. Анна. Едем, князь, скомандовал полковник, бросая на скатерть салфетку и поднимаясь за стола. Полавой, всё на мой счёт запиши. громко приказал он и подхватив Елисея под руку тихо зашептал Я смотрю, вы уже всё поняли, так что если князь попросит, вы уж постарайтесь, голубчик, уверяю, князь в долгу не останется. Господь с вами, господин полковник, фыркнул Елисей. Я князю слово давал, что помогу, ежели нужда будет. Успокоенный его словами полковник отцепился от локтя Елисея, и они быстро погрузившись в пролётку запряжённой парой серых коней, понесли вторну княжеского подворья спустя примерно 40 минут они быстрым шагом вошли в дом и поднявшись на второй этаж прошли в кабинет хозяина сидящий за столом князь Тарханов поднял на них тяжёлый остановившийся взгляд и сжав пальцами подлокотники кресла тихо произнёс господа благодарю что вы так быстро откликнулись на мой зов понимаю что дело сие есть дело чисто семейное и обещаю что не забуду вашей помощи Что случилось, вашетельство? Подробности нужны, вздохнул Елисей. Наташка и Газа, падут разбежала из дому. Вон записку оставила, обещалась к завтраку быть, и посыю пару нет, дрогнувшим голосом ответил Тарханов, бросив на стол лист бумаги. К завтраку? быстро переспросил Елисей. И когда они завтракают? Два часа тому был, наблюдая, как парень пробегает с взглядом записку, ответил князь. Деньги ни с собой были, последовал новый вопрос. Супруга сказала, что на изкопилке свои 30 рублей взяла. Немного, своя ложчиною есть? Кобылка имеется, удивлённо кивнул князь. Так, ваш в Высокоблагородие повернулся Елисей к полковнику. Мне проводник потребен будет, который город как свой карман знает. А вы пока по всем оружейным лавкам люди разошлите. У книжные две страсти, кони и оружие. Расложить имеется, значит, побежал оружие покупать. С чего такой вывод, князь? поднявшись, удивлённо спросил князь Тарханов. На приёме она у меня все подробности вы спрашивала, как с оружием танцевать. Даже просила показать танец тот. Вот я и подумал, пожал Елисей плечами. Но тут вот ещё что. Думаю, в серьёзных магазинах оружейных её уже знают, и потому туда она не пойдёт. Значит, искать надо в таких лавках, где её никто не знает. А там Бог знает, на кого на нарваться может. Поэтому и попросил господина полковника людей разослать. Пусть пробегутся, узнают, была или нет. А я с проводником по мелким лавкам пройдусь. Смысл в том есть, чуть подумав, решительно кивнул князь. Господин полковник, найдётся у вас нужный человек. Поспособствуйте, голубчик. Есть, не изволь тебе беспокоиться, ваше сиятельство, всё сделаю, заверил его Юровский. Поедемте к князь. Нам к гостиному двору надо, повернулся он к Елисею. Коротко поклонившись, Елисей широким шагом выскочил из кабинета и отправился вниз, на королевцок. Людям приехал к дому князя по команде самого Елисея, так что транспорт у них был. Усевшись в коляску, парень скомандовал, куда ехать, и казачок звонко свистнув, пустил коня рысью. Через 10 минут они остановились у какого-то трактира. И полковник, подозвав крутившуюся тут же мальчишку, попросил, показав ему монету: "Сходи, малый, в трактир, и скажи хозяину, что тут человек желает Ефима повидать". "Прогонит", вздохнул мальчишка, с сомнением покосившись на трактир. "Не прогонит. Скажи, что ты от тёщи с весточкой", усмехнулся полковник. Ещё раз вздохнув, мальчишка ловко проскользнул в открывшуюся дверь. А Елисеев, удивлённо посмотрев на Еровского, хмыкнул: "От тёщи?" Малец? Хозяин поймёт, усмехнулся полковник в ответ. Он мне на крючок чересчур и попал. Э, Ефим, это кто? В том смысле, что из службы или тоже на крючке? А вам что, за разница насторожился, Еровский? Разница в том, что ежели он на крючке, то и спиной к нему лучше не поворачиваться, фыркнул Елисеев, начиная злиться на все эти тайны. Зато не беспокойтесь, свой человек, верный. понимающе кивнул полковник помогал нам на границе всяких хитрецов ловить а после в перестрелке пулю словил теперь уж по лесам не ходок вот тут теперь обретается зато лучше него города никто не знает прибежавший мальчишка с радостной улыбкой сообщил что нужный человек сейчас будет и получив медную монетку ловко сунул её за щёку из низкой двери в стороне от входа выскользнул невысокий жилистый мужичок неопределённого возраста Я, осмотревшись, быстрым шагом подошёл к коляске. С достоинством поклонившись полковнику, он с интересом покосился на Елисея и, огладив аккуратно подстриженную бороду, тихо спросил: Случилось чего Вашего высокоблагородие? Нужно князю по всяким лавкам мелким поводить, где оружием всяким торгуют, но сделать надо это быстро. И еже, что помочь? Коляска вам нужна будет, уточнил он, с сомнением оглядываясь и явно высматривая свободного лихача. На извозчике доберёмся еле-еле, что, отмахнулся Елисей. Любим, в связи господина полковника куда скажет, а после здесь меня жди. Во, в трактире посиди, только без драки. Ты же знаешь, княжи не полезут ни трону, весело улыбнулся казачок. Не полезут, я хозяина предупрежу. Одобрительно усмехнулся Ефим и, развернувшись, быстро прошёл в трактир. Елисей сошёл на землю, расправив плечи, напомнил Пусть ваши люди во всех крупных лавках про книжну спрашивают. Может и повезёт. Всё исполню, решительно кивнул полковник и хлопнул любимо по широкой спине. Строгий голубчик, подмирал тейству. Вернувшийся из трактира Ефим, проводя в коляску взглядом, снова гладил бороду и, повернувшись к парню, прямо спросил: Что ищем, ваше сетельство? Кого? Книжну Наталью Тарханову видеть доводилось? Ох, чтоб тебя. Ох, ну, Ефим. Неужто украли? Непонятно пока, вздохнул Елисей. Из дома сама сбежала, а вот куда пошла неизвестно. Обещалась к завтраку быть. Записку оставила. Думаю, побежала по лавкам оружейным. Девко по оружейным? удивился Ефим. Там девка с норвом трёх пацанов разом, ехидно усмехнулся Елисей. Ей не куклы, а оружие интересно. Так что, думай, кто тут оружием всяким торгует. Особо вспоминаю, у кого оно нелегально быть может. Да откуда ж книжне про такое знать, не поверил Ефим. Эта заноза не такое узнать могла, отмахнулся Елисей. Умна зараза, да ещё и по Папаше вертит словно флюгером, думаю, сумела кого-нибудь разговорить. Рям не девка лазучек стан вражского, тихо рассмеялся Ефим. А ты и вспомни, кто Папаша у неё, сам всё поймёшь, усмехнулся Елисей в ответ. Добро. Понял я тебя, княже, помолчав, кивнул Ефим. Есть тут пара лавок, которые давно уж прикрыть пора, да у службы всё руки не доходят. Пошли. Он решительно свернул за угол и повёл парня куда-то вглубь торговых рядов. Толкнув скрипучую старую дверь, Елисей вошёл в полутёмную лавку и, оглядевшись, направился к прилавку. Настороженно рассматривавший его мужичок с рожей продовной бести чуть прищурился и, окинув парню внимательным взглядом, угрюмо поинтересовался: "Чем могу служить, юнош?" "Человека я ищу, невесту свою. Одета добры глаза восточные, серая мастью тоже вороная, с виду на татарку похожа. Видел такую?" Коротко описал книжную Елисеен, спеша рассматривать товар. "Могла чего из белого оружия спрашивать?" Не было тут таких, отмахнулся мужичок. Вступай отсель, в другом месте невесту свою ищи. Ты почтенный не понял. Я ведь за правдивый ответ и заплатить могу, а вот за ложь и глотку перерезать, усмехнулся в ответ Елисея, останавливаясь перед ним. А селён, хватит, презрительно усмехнулся мужичок. Вот и поглядим, не остался парень в долгу. Макар, оглянувшись через плечо, позвал продавец. Из-под сопки выполз мужик ростом метр под два, но при этом худой, словно из древесных корней свитый. Выпрямившись во весь рост, длинный окинул посетителей внимательным взглядом и зло усмехнувшись пробасил: "Пошли вон, господа хорошие, по добру по здорову". "А то что?" иронично поинтересовался Елисей, небрежно перевшися прилавок и чуть склонив голову набок. "Не тяни, Макар, время дорого", поторопил продавец своего вышибалу. Длинный обошёл прилавок и засучив рукава, направился к парню. Выждав, когда он окажется в двух шагах, Елисей чуть качнулся и, недолго думая, со всей дури пнул его ногой в пах. Бил Елисей без всякой жалости. Длинна вожподкинул, после чего, утробно застонав, он медленно сложился сразу во всех суставах, обхватив низ живота за скорзлыми ладонями. Тут же шагнув к нему, Елисей нанёс сложными влодычки ладонями по ушам. И aqui, no фрезультат своей деятельности внимательным взглядом повернулся к продавцу. Ты ты ты что сделал? Заикаясь от изумления, пролепетал мужичок, растерянно перегибаясь через прилавок, чтобы разглядеть вышибалу, стонавшего на полу. Воспользовавшись моментом, Елисей схватил его за пальцы и вывернув ему руку, коленом прижал шею к прилавку. Вытащив кинжал, он подсунул лезвие под один палец и, чуть порезав кожу, повторил вопрос. Видел девушку? Или тебе вместо пальцев одни культи оставить? Не было её тут, Богом клянусь, завопил мужичок в полный голос. Под пол где? уточнил Елисей. Здесь, самое рядом. А потайной, не унимал с парень. Там, на складе. Да нет её там, крест целовать стану, снова завопил мужичок, когда Елисей случайно чуть сильнее прижал лезвик его пальцем. Ефим, проверь, скомандовал парень, не отпуская продавца. Бывший егерь Тенью скальзнул за прилавок и быстро проверив все подвалы, вернулся обратно, отряснув качнув головой. Пусто, коротко выдохнул он. Говорил же, не был её здесь, заректел мужичок, когда парень чуть усилил нажим коленом на шею. Твоё счастье, почтенный, зло усмехнулся парень, отпуская его шею и резким ударом опуская рукоять кинжала на его затылок. Зачем? не понял Ефим. Да мало ли какая дурь ему на ум забрёт. Не убивать же дурака, отмахнулся Елисей, направляясь к дверям. А ты злой в драке, княже, одобриченный, хмыкнул бывший Егил. Это ты ещё меня злым не видел, фыркнул Елисей и, выйдя на улицу, уточнил. Куда теперь? За мной ступай, послышалось в ответ, и Ефим ловко нырнул в какой-то переулок. Как оказалось, в мелких лавок, в которых торговали краденым и ворованным в центре столицы, было не так и мало. За два часа на парнике обошли большую часть из них. Когда Елисей после очередного обхода выйдя на улицу задумчиво огляделся. "Ты чего?" насторожился Ефим. "Что-то мы не так делаем," мрачно проворчал Елисей, оглядываясь. "Сколько отсюда до Княжеского дома быстрым шагом идти?" "Ежели пешком не меньше часу," что-то прикинув, ответил Ефим. "Пешком." решительно кивнул парень. "Вот смотри, девчонка из дома сбежала ранним утром. Лавки ещё закрыты были. Знала, что придут будить и дома не застанут. Записку оставила. Завтра к у них часов в 9 должен быть. Выходит, надо искать лавку недалеко от дома. Будь туда, путь обратно, да ещё на месте смотреться да поторговаться. Ага, сообразил Ефим. В той стороне не более 3 лавок таких есть. И вот одна мне особо не нравится. А что там не так? подобрался Елисей. Ворованным чуть не открыто торгуют. И то сказать, лавка та банде местной принадлежит. Управляющим там былвший вор, хромой, но руки ловкие, так что имею в виду. Ну и что? коротко кивнул Елисей. А, как так получилось, что вор и в лавке заправляет? Им же вроде сие не в место. Старый уже, скривился Ефим. Руки ловкие, а ноги еле ходят. Вот ему на кормление ту лавку и отдали. Он воровной продаёт. Ну, тоже выход, задумчиво хмыкнул Елисей. Добрый, пошли туда. Только это князь Там так просто уже не получится. Там трое на вроде грузчик всё время крудятся, да ещё, ежели свиснут, десяток сразу набежит, честно предупредил Ефим. "Им же хуже", кичнул усмехнулся парень, погладив ладонью рукоять пистолета. Будучи черкесским погонами, он открыто носил на поясе прямой кинжал и кабарус с пистолетом. Черкеска была, можно сказать, в форменой одежде, и потому ни у кого из городовых даже мысли не возникало спросить, почему он при оружии. А кинжал вообще считался частью одежды. Так что с этой стороны парень был прикрыт на все 100. А уж разыскивая дочку главного контрразведчика, он вообще мог забыть о таком понятии, как закон. Князь Тарханов никому не позволил бы вмешаться в это дело. Дочь ему была дороже всех банд города вместе взятых. До нужной лавки они добрались минут через 40. Но когда Елисей толкнул дверь, она оказалась заперта. Удивлённо посмотрев на напарника, парень вопросительно выгнул бровь, на что тот недоумённо пожал плечами. "Не было ещё такого? Им бояться некого?" проворчал Ефим, пробуя открыть дверь. "Второй вход есть?" всадя с крыльца тихо спросил парень. "Суда." Кивнув с командою Ефим, направляясь к соседней подворотне. Пройдя дворами, они свернули в какой-то тупичок, и бывший егерь, резко остановившись, еле слышно прошептал: "И тут дверь закрыта, вон засов." А раньше так бывало? подумав, уточнил Елисей. Никогда. Эта лавка только на ночь закрывалась. Да и то не всегда, а если управляющего не было, так за него кто другой сидел? Говорю же, бандитское гнездо. Ладно, погляди вокруг пока, чтобы никого постороннего не было, скомандовал Елисей, запуская руку в сумку. Достав из неё кусок сталистЫй проволоки, он бесшумно поднялся на крыльцо. и присев на корточке, осмотрел здоровенный висячий замок, которым и был заперт засов. Иронично хмыкнув, парень сунул конец проволоки в скважину, и спустя минуту железное чудовище щёлкнув открылось. Аккуратно, чтобы не нашуметь, Елисей снял замок, убрал в сторону засов и жестом подозвав к себе напарника, начал по сантиметру открывать дверь, одновременно поднимая её, чтобы не заскрипело. Глядя на его действия, Ифин туркудивлённо головой качал. Пробравшись в узкий короткий коридор, они старательно прикрыли за собой дверь. И Ефим быстро ощупав створку, бесшумно задвинул широкую щеколду. Держась под стеной, они выбрались в длинный поперечный коридор. И Елисей пальцем указал на парню в сторону самой лавки. Кивнув, Ефим ловко двинул его указанную сторону, а парень плавно скользнул вперёд. В дальней комнате, в который заканчивался коридор, слышался какой-то тихий бубнёж. О чём говорили, было не слышно, но голосов явно было больше двух. Еле слышный шорох заставил Елисея стремительно обернуться. Подходивший к нему Ифим замер, показывая пустые ладони. Чуть кивнув, Елисей жестом подозвал его поближе и, кивнув туда, откуда тот пришёл, изобразил на физиономии вопрос. В ответ бывший егерь только отрицательно качнул головой. В торговом зале было пусто, а значит, за телы можно особо не беспокоиться. Адобрив кивнув, Елисей снова двинулся вперёд. Они добрались до нужной двери, и пока Ифим осматривал все оставшиеся за спиной помещения, парень присел у замочной скважины. "Говорю тебе, дикий он какой-то, услышал он. Девку ищет. Трёх сторожей пришип и не почесался". "Сиди молчи", послышался жёсткий ответ. "Нам только ночи дождаться, а после уйдём и ищи ветров в поле. На окраину двинь". А чего да чего туда-то? Да ещё с товаром, опасно, приметят, каторга не обойдётся. Не приметят. Оттуда до османов ближе. Да и местные там с турками часто дела ведут. Им товар скинем и за кордону идём. Пущай ищут. А как мы там жить-то станем? Мы речь их не разумеем. Не унимался всё тот же нытик. Я разумею. Этого хватит. А тебе только меня и надо слушать. Что ты я не пойму, хват. Ты предлагаешь весь хабар себе забрать. А Иваны признают, вступил в разговор третий голос. Что не твоего ума дело? Злог грознулся хриплым, словно простуженный голос. Есть у меня мысля, как без следов уйти. Долго думал, как всё обставить, а тут и случай подвернулся. Так что главное нам из города тихо уйти, чтобы никто не приметил. А дальше меня слушайте и делайте, что скажу, тогда и дело сладится. Врёт он, заявил Елисея, распахивая двери, входя в комнату. Из города уйдёте, хабар скиньте, и он кончит вас, чтобы себе всюда бычу забрать. Ты как тут, бес? Испугно ахнул вертлявый, жилистый мужик, едва не свалившись с табурета от испуга. На огонёк заглянул. Кично усмехнулся Елисей и стремительно метнувшись к сидевшему в проёме между двух окон седому мужику, со всей дури врезал ему ребром ладонию в висок. Не останавливаясь, он оттолкнулся ногой от стены. И, сворачиваясь в прыжке, куварком метнулся ко второму, широкоплечему, бритому, поднул здоровяку. Выходя из куварка, Елисеев с ходу всадил ему кулак в горло и тут же пробил левый в челюсть, сбивая со стула. Третий удар был нанесён ногой в голову. Испуганный только успел, что вскочить, чтобы тут же улечься на пол, отправившись в нирвану от резкого хука в челюсть. "Вежи их", скомандовал Елисеев, доставая из сумки верёвку. Ефим, с интересом наблюдавший за этим акробатическим этюдом, выхватил из кармана моток крепкой верёвки и ловко перевернув испуганного на живот, принялся связывать ему руки. Елисей по привычке связывал пленным не только руки, но и ноги. Согнув их в коленях, он накидывал на щиколотки петлю и притягивал конечности к стянутым кистям. "Зачем это?" с интересом уточнил Ефим, разгибаясь. "Так не перекатиться, ежели бежать надумает", зло усмехнулся Елисей. Обыщи тут всё. Особое оружие собирай, скомандовал он, приседая над Седым. Тщательный обыск выдал парню немного денег, узкий нож и кованный гвоздь, вбитый в кусок круглой деревяшки, которую Седой носил на поясе за спиной. Каторжная штука, понятно хмыкнул парень, зажимая деревяшку в ладони. И со стороны не видать, и убить запросто можно, ежели знаешь, куда бить. Непростой ты козак, княже, задумчиво хмыкнул Ефим, с интересом разглядывая парня. Пластун, я, дружище, сам пластун и плустонов на Кавказе учу, вздохнул Елисей, оглядевшись, добавил. Этим двоим рты заткнуть, а с этим судрем я побеседую по душам, указал он на Седова. Этот не скажет ничего, отмахнулся Ефим. Каторжный, битый, юлить станет, выть, плакать, а нужного не скажет. На это, смотря, как спрашивать, усмехнулся Елисей так, что бывший егерь невольно вздрогнул. Наталью Тарханову нашли в потайном подвале, точнее, в подвале соседнего здания, куда из лавки был прорыт потайной лаз, под кот который был замаскирован под стеллаж со всякой всячиной. Елисеев отдал должное хитроумности криминальных лавкачей, умудрившихся сделать всё так, что не знай и не подумай, что за полками имеется дверь. Её и открыть-то было не так просто. Нужно было встать на определённую доску и потянуть на себя гвоздь, торчавший из стены. Но прежде чем войти, требовалось ещё обезвредить самострел. Елисеев помнил, что подобные хитрости в этом времени пользовались большой популярностью. Устил первым пугливому мужика, прижав к горлу седовый лезвие кинжала. Один погибнет или сбежит, второй останется. Именно так он и объяснил троица бандит, когда добился от главаря нужных ответов. Девушка, опьянённая настойкой опия, мирно спала на какой-то лавке, связанная, словно курица на продажу. оставив пленных на попечение Ефима, Парин ловко срезал с неё верёвки и, подхватив на руки, понёс обратно в лавку. Разбираться с тем, чей подвал использовали бандиты и куда ведут очередные проходы, он решил оставить контрразведке. Вынеся книжную в лавку, он снова связал бандитов и отправил Ефима за коляской, а заодно велил отправить весточку полковнику Еровскому. Ему, как исправному служаке, все эти катакомбы могли очень пригодиться. убедившись, что бывший ей юрю бежал, парень ухватил седово за шиворот и оттащив в соседнюю комнату тихо приказал: "Ну, рассказывай. Чего ещё-то?" угрюмо уточнил бандит, сплёвывая кровь из разбитого рта. "Общак ваш где?" прямо спросил Елисей. "Только не говори, что не знаешь. Я прежде чем войти, вас долго слушал и знаю, что ты с нему идти хотел. Так что? Мне продолжить или сам скажешь?" Вздохнув, седой с ненавистью посмотрел на своего мучителя и вдрогнув тихо проворчал: Откор, что ты взял с такой? Молоко на губах не обсохло, а кровь словно в воду льёшь. Я дружок с Кавказа. Со брейками резаться начал ещё мальчишкой. Так что у вас троих словно баранов осижу и ни вздрогну. Приходилось видеть, как человек без шкуры выглядит? Да что б тебя, содрогнувшись, прохрипел седой. Ладно, слушай. Занарской заставы через полверсты тропка влево уходит. Там болотоц мало. На том болотоц старая ива, а под её корнями сундук. Там всё. Только сразу скажу, тебя за тот общак Ивананы ножи поднимут и года не пройдёт. Пусть на Кавказ приезжают, усмехнувшись, кивнул парень. Есть у меня среди обреков людаловы знакомые. В рабов османы с удовольствием покупают. Туда все и поедут. Ну, моё дело про кукарекать, а там хоть не рассвитай. Злог грызнул и седой. Я вот ещё что спросить хотел, вспомнил Елисея. Чего это ты через окраину решил к османам идти? Да не к османам, скривился бандит. Продал бы дед я в квате этих избаился с хабаром к Литвинам бы ушёл. В языках, знаешь. Сам что ли оттуда? Задумчиво хмыкнул Елисей. И вправду слушал. Ловок, бес. Мы не услышали, как вошёл, оценил седой. Что теперь с нами-то будет? Так не я, это теперь князь Тархан решать станет. Пожал Елисей плечами. Знаешь, кто это? Имя слыхал, о чём промышляет, не ведаю, угрюмо буркнул Седой. Промышляет, иронично усмехнулся парень. Это ты промышляешь, Рожа, а князь Тархан всей контрразведкой ведает. Так что, влипли вы, господа разбойники, как кур в ощип. Он при каждого вас на колени садит, имени не спрося. Считай, что нет вас больше. Кок-так-то, а суд растерян спросил бандит. Он вам и суд, и прокуроры, и тряпчицы с адвокатом развелось во дворий, патронов перестрелять не хватит. Ничего, ножами управимся, прошептал Елисей, и ухватив её за шеврд, поволок обратно к падельникам. "Бороди, казах, погоди", казак, погоди захрипел седой. "Увыкуплюсь я у тебя. Сам всю жизнь на старьё собирал. И златишек там есть, и камушки, и просто червонцев на три жизни хватит. Всё твоё будет, только уведи меня отсюда". После когда с хрон мой заберёшь, отпустишь, я тебе место покажу, где мне укрыть можно. Сам сходишь, заберёшь, а после с хроны откроешь. "Ну, и где тут схрон?" чуть подумав, поинтересовался Елисей. "Постырь за Путилковским заводом, знаешь? Ага. Так вот, с дальнего конца у забора того завода домишко горелый стоит. Под печкой сзаду кирпичи вынимаются. Там всё найдёшь." Понизив голос до едва слышного шуршания, рассказал бандит. "Ясно. Врёшь, как сивый мерин." хмыкнул Елисей и ухватив его за ворот рубахи, потащил дальше. Правда это! извиваясь и дёргаясь всем телом, задушно хрипел Седой. Истинный бог, правда! Руки развежи, крест целовать стану. Заткнись. Встряхнув его словно старую тряпку, приказал Елисей. Затащив Седова в комнату, где на полу лежали связанные бандиты, а на лавке мирно спала беглянка, Он швырнул его в угол и брезгливо отряхнув руки, внимательно осмотрелся. Трусливый лежал как бросили, а вот третий, самый здоровый, явно пытался развязаться. Присев на одним, Елисей быстро осмотрел верёвки и, подхватив ещё один обрезок, накинул петлю ему на шею. "Вздумаешь ноги опустить, сам себя задавишь", сообщил он хрипящему бандиту, жёстко подтягивая ему ноги к затылку. Спустя часа полтора в коридор послышались шаги. И вошедший Ефим с ходу сообщил, утирая выступившую на лбу испарину. Всё исполню, княже. Коляска твоя во дворе, а за этим и сейчас подъедут. Добро. Тогда я к книжну домой повёз, а ты встречай, кивнул Елисей. Исполню, решительно кивнул Ефим, вынимает кутты из-за спины охотничий нож. Ты всё время в том трактире обитаешь, чуть подумав уточнил парень. Да, мы живу, вздохнув кивнул Егирь. Закончу дело, найду тебя, поговорим. пообещал Елисею, подхватывая девушку на руки. Вынеся книжную через заднюю дверь во двор, он подошёл к своей коляске, аккуратно уложив девушку на сиденье, велел любимому: "К дому Тархановых. Только на улице не останавливайся, во двор въезжай. Не надо, чтобы девчонку в таком виде заметили". Коротко пояснил он, поднимая полысь. "Исполню, княже", очень серьёзно кивнул любим, тряхнув поводьями. И ловко разворачивая коляску буквально на пятке, выбравшись на улицу, коляска пошла быстрее, и Елисея, оглядевшись, приметил подъезжавшие к лавке закрытые кареты, на козлах которых сидели солдаты. "Да Валерий из Захолмов", усмехнулся про себя Елисея, устраивая девушку поудобнее. До нужного дома они добрались без приключений. Привратник, увидев незнакомый транспорт, открыл было рот, чтобы обругать любима Но Елисеев, высунувшись, поманил её к себе, негромко попросив: в "Коляску глянь". "Ох ты ж, господи!" ахнул пожилой, но ещё крепкий мужчина в чистом, опрятном армяке. "Все момент отварю, сударь", засуетился он, подбегая к воротам. Любим подогнал коляску к самому крыльцу. И Елисеев, кинув полость, поднял девушку на руки. Слуги, увидев парня с книжной на руках, рынулись открывать двери и тут же подняли бестолковую суету. причитая, наровя выхватить её из рук спасителя. Рейктов на них. Парень приказал показать комнату девушки и решительно зашагал следом за мажордомом, который уже успел признать казачьего князя. На площадке второго этажа и встретил сам хозяин дома. Едва увидев в каком состоянии находится его дочь, князь резко побледнел и шагнув к парню, еле слышно спросил: "Что с ней?" Опаили настойкой опие. Прикажите врача позвать, посоветовал Елисей. Куда нести? Повернулся он к мажордому. Я покажу, взял себя в руки князь. За мной ступайте, Елисей Григорьевич, попросил он и первым начал подниматься на третий этаж. Уложив княжну на кровать, Елисей тут же отступил в сторону, давая отцу возможность приблизиться к дочери. Убедившись, что тут всё нормально, он вышел в коридор, и, сняв папаху, устало вздохнул, проводя ладонью по волосам и ероша завиток чуба. Как нашли-то ваше сельство, не удержавшись, тихо спросил мажордом. Искали, потом и нашли, усмехнулся парень в ответ. Долгая история, голубчик. Да ещё и грязная. Ладно, пойду я. Тут не до меня теперь. Снова вздохнул он и, развернувшись, направился к лестнице. Елисей Григорьевич, послышалось в коридоре, когда он вышел на лестничную площадку. Одну минуту. Парень не вернулся. По коридору к нему спешил хозяин дома. Елисеи Григорьевич, я прошу принять мою сердечную благодарность за вашу помощь и прошу вас завтра быть здесь прямо с утра. Сегодня уж, простите великодушно, не до разговоров, а вот завтра настоятельно прошу приехать и подробно рассказать, как всё было и где вы её нашли. В голосе князя звучали облегчение и закипающая злость. Ну, кто сделал и где нашли, думаю, вам скоро полковник Юровский доложит. Я его людей вызвал и виновных им сдал. А вот как было, расскажу. Дел нехитрые, улыбнулся Елисеи. Как вы успели? растерялся князь. Так полковник со мной своего человека посылал. Вот ему и велел ваш кухарезов вызвать, пожал парень плечами. Кухарезы? фыркнул князь. Любому из них до вас, когда Москвой пешком, весь день по городу бегали и волосы не нашли. А вы вон за несколько часов обернулись. Повезло. Да и проводник по городу толковый попался. Без него тоже бы носился как та совраска с выsunтым языком, честно признался Елисей. Так я могу надеяться, что вы завтра утром будете, с нажимом повторил своё приглашение князь. Непременно буду, твёрдо пообещал Елисей. Прекрасно, я прикажу, чтобы каляску вашу сразу во двор пропустили, кивнул Тарханов и тяжело вздохнув тихо добавил. Спаси Христос, Елисей, век не забуду. Господь с вами, ваше сиятельство. Я людоловов на дух не переношу, так что вы уж присмотрите, чтобы та троица никогда больше света белого не увидела. Зато можете не беспокоиться, князь, вежливо усмехнулся Тарханов. Уши от меня они точно живыми не уйдут. Попрощавшись, Елисеи легко сбежал по широкой лестнице на крыльцо и, усевшись в коляску, громко приказал: "Трогай, любим". Они выехали на улицу, и парень, дождавшись, когда коляска окажется на Невском, поднявшись, спросил у кузака: "Любим, ты пустырь, где дуэль была, помнишь? Само собой княже с закрытыми глазами довезу" Вот туда и езжай. Ещё одну диль собразовалась, одобрительно усмехнулся парень, хлопнув его по плечу. Казак звонко хлопнул бичом и Каура резко прибавил ходу, идя размашестерисью. Спустя час они оказались на пустыре. Оставив любимы с коляской на месте дуэли, Елисей привычным жестом проверил оружие и отправился искать сгоревшую избу за бора завода. Искомый обнаружилсь минут через 40. Оглядевшись и убедившись, что кроме ворон его никто не видит, парень проскользнул в развалины и обойдя по кругу старую русскую печь, присел у её задней стенки. На первый взгляд, кладка хоть и старая, но ещё крепкая, но едва он потянул на себя немного выступавший из неё кирпич, как стало понятно, что эта прочность только видимость. Быстро раскидав кирпичи, Елисея осторожно заглянул в образовавшийся пролом и удивлённо качнув головой, тихо проворчал: "И правда, сундук Не обманул бандюга. Открывший дверь слуга почтительно поклонился, забираю парню по паху тихо посоветовал: "Переждите, сударь. Его сиятельство в таком гневе, что домочадцы все попрятались, словно мыши, даже насу порогу накричать изволили". "Оно и понятно", сочувственно вздохнул Елисей. "Я бы при таком раскладе всё в доме разнёс, в виде голубчик. Когося обойдётся". Как прикажете, сударь, вздохнул слуга, окинув парня задумчивым взглядом. И то сказать, вы её и нашли, буркнул он, направляясь к лестнице. Орфранина у тиранозавра парень услышал едва ступив на ступеньки. Его сиятельство высказывались так, что Елисей невольно заслушался. Его словесные перлы могли заставить покраснеть и пьяных сапожников, и портовых биндюжников. Высказывался князь большим морским загибом так, что в окнах побрякивали стёкла. А люстра под потолком жалобно звякала. "Умеет", одобрительно усмехнулся Елисей, дослушав очередное княжеское высказывание. Проведя парня по коридорам второго этажа, слуга осторожно поскрёбся в дверь и просочившись в щель, в которую руку-то было сложно просунуть, испуганно сообщил: "Его сиятельство, князь Халзан в квам. В России", послышался командный рык, и Елисей шагнул в кабинет, где и происходил разнос непоседливой доченьки. "Дин доброго ж сестству, щёпнул Елисея каблуками. Для вас, Елисей Григорьевич, только Никита Иванович. Рад видеть, князь". Выходя из-за стола, шагнул Тарханов навстречу, протягивая руку. В таком разе просто Елисей. Молт ещё для полного велечания. Улыбнулся парень, пожимая крепкую длань хозяина дома. "Присаживайтесь. Иван, чаю подай. А ты куда собралась? Я не закончил?" рявкнул он так, что с лбу с места просто сдуло. Вот полюбуйтесь Елисей. Знаете, ради чего я упрасил вас все дела бросить и по всяким поганым лавкам носиться, её выискивая? А просто всё. Выжелала доченька моя научиться белым оружием владеть и решила, что сама себе нужное купит. Да ты хоть знаешь, чем булат от обычной стали отличается? Корится, взревел он, и Наталья, сжавшись комочки, еле слышно всхлипнула. Да уж, растерянно крякнул Елисей, не найдя что ответить. Избаловал я тебя, Наталья. Как есть избаловал. Маленькая любимица. Дура веником набитая. Сказано было, без охраны из дома ни ногой. А ты? Или думаешь, я такие слова просто так говорю, шутки ради? Перед чем реветь вон в ноги князю, падай да благодари, что найти сумел. Силы времени не пожалел. Один супротив трёх бандитов пошёл и победил. Вот вы, Елисеи. Что бы на моём месте сделали после такого? Ну, Ежели по совести, то за нагайку бы взялся, чтоб неделю стои и ел и елы на животе спала, вздохнув, честно признался парень. Была б детёнь неразумный, Бог бы с ним, а тут девица уж взрослая, того и гляди, сваты на пороге встанут. Понимать надо, что такие приказы отец просто так не отдаст. Слава богу, обошлось, не поранили никого, пока искали. Ага, а сами, всхлипнула вдруг Наталья. Сами вслед бандитам погнались, когда жену схватили. Погнался, спокойненько внул Елисей. Да только погнался один я. Мою жену украли, мне отбивать было, а чужими жизнями в таком деле я рисковать право не имел. А батشك ваш уж простите великодушно, не я. Я по ластуны следы читать и головой рисковать моя служба. А его дело думать и службу управлять. А про эту историю ты откуда знаешь? неожиданно подобрался князь. Я тебе ничего такого не рассказывал. Отвечай. В книге не Мышкину маменьки рассказывала, а я подслушала, снова всхлипнув, призналась девчонка. Да чтоб тебя, грохнул князь кулаком по столу. В собственном доме слово сказать нельзя. Так кто не особый секрет, Никита Иванович, спокойно пожал плечами Елисей. Вспоминать дело-то не люблю, это верно, а так секрет из него не делаю. Оно и понятно, что не любите, буркнул князь, слегка успокаиваясь. Тут ведь вот ещё какая история. Наташка-то меня уж просватана была, а тут после истории-то я письмо получил. Разорвал жених её помолвку, мол, мечены она теперь, порченная. И как узнать-то сумели? При этих словах девушка тихо заплакала. Бросив на неё растерянный взгляд, Елисей быстро припомнил все обстоятельства обнаружения девушки в тайнике и решительно качнув головой, уверенно заявил: "Чушь, Свет Никит Иванч, не тронули её, том готов вам слово своё дать". И то сказать, девица не тромта из благородной семьи на османском базаре в два раза дороже обычная идёт. И бандитам тогда не до удовольствий было, они ночи ждали, чтобы с горды бежать. "Знаю", мрачно вздохнул князь. "Полковник Юровский с самого утра доклад привёз. Давно тут седой уйти собирался, а тут эта дурёха под руку подвернулась. Вот он и решил, что пора. Да и готово у него уже всё было, и к за городом карета дожидалась. На хуторе стояла И кони были, запрягай да езжай. Интересно, задумчиво проворчал Елисей. Седой тот вроде как Литвиным был. Думаю, связи у него за границей много осталось. Парень многозначительно посмотрел на хозяина дома. Волковник уже занимается, кивнул тот. И к слову сказать, карета-то на хутор с той стороны и пришла. Их работа, не наших мастеров каретников. И кони тоже с той стороны. Выходит, он хотел границу как и настранец переехать, сообразил Елисей. Именно, удовлетворенно кивнул князь. По тому и выжидал. А с этой курцей в Корееть это сделать было бы ещё легче. Весть-то на границу ещё передать не успели бы? Ну да, девица благородного сословия, в дороге умаила спит, потому и по папашею сильно торопится, чтобы до постоялого двора быстрее добраться, понимающе усмехнулся парень. Одно удовольствие с вами, Елисей, говорить. На лету всё ловите. Так ведь у нас на Кавказе такими уловками тоже пользуются, усмехнулся тот. Притихшая Наталья слушала их разговор, широко распахнув глаза и переводя взгляд с одного на другого. Князь, заметив, что она опять старательно греет в их беседе уши, грозно нахмурился и, посмотрев на дочь с пепеляющим взглядом, рыкнул: "И что мне теперь делать с тобой?" Мало того, что я должен был подчинённых своих о помощи просить, потому как приказывать в таком деле право не имею, так ещё и всю семью опозорила. Кто теперь в твою сторону посмотрит? Только прохиндей какой, кто через тебя захочет себе карьеру сделать? Господь свой, Никита Иван, осторожно вмешался в Елисей. Наталья Никитична, девица красивая, статная, найдётся человек, что и вправду её полюбит. Вот только сама-то она чего хочет? Потому как замуж выйти не напасть, как бы замужем не пропасть. закончил он старый присказ, который слышал ещё от своей покойной бабки. "Выэт к чему?" не понял князь. "К тому, хочет ли она сама замуж?" пояснил Елисей. "Может, ей чего другое интересно?" "Чего другое-то?" снова не понял Тарханов. "Её дело бабье: замуж выйти, детей нарожать да за мужем смотреть, или не так?" спросил он, удивлённо глядя на парня. "Это на наш с вами взгляд так. А что у неё в голове одному Богу известно." и в ноло на девчонку. "А ты чего притихла?" повернулся Тарханов к дочери. "Или и вправду замуж не хочешь?" "Я за настоящего мужчину замуж хочу", судорожно вздохнув, решительно заявила девчонка. "Чтобы ни чиновником, а бойцом был, который оружием владеет и смелый был и ласковый. Вот." "Ну ты и захотела", растерянно проворчал Тарханов. "Господи, за что наказываешь?" неожиданно взревела Всегда ж любимицей была отут. Ой, пискнула Наталья, снова сжимаясь в комочек. Да, похоже это уже крик души, подумал Елисеев, оглядывая бойв задумчивым взглядом. Если вспомнить, что папаша вечно только обещал всыпать, но никогда и пальцем не трогал, а теперь орёт как потерпевший, понятно реакция девчонки. Ну а что со старым делать? Так и до инсульта недалеко. Никит Иванович, а давайте в сад спустимся, подумав, предложил он. Зачем? Сбившись с мысли, растерялся князь. Погуляем воздухом свежим подышим, а заодно и подумаем, что тут сделать можно. Сами знаете, одна глава хорошо, а две лучше, нашёлся парень, про себя добавив. А две это уже мутант. Да что тут придумать-то можно? с отчаянием в голосе спросил князь. Это ж клеймо на всю семью. Благо старший успел замш отдать. Хоть тут теперь спокойно. А с этой что-то приделать? За меня её отдайте. решившись, ответил Елисей Слонов впрок, прыгнул. Увезу на Кавказ и пусть тут языками впустую чешут. А года через два приедет уже не девкой порченой, а мужней женой. Я-то знаю, что её никто не трогал. К тому времени всё уже и забудется. Вы это серьёзно? растерянно уточнил князь. Понимаю, что не мне со своим рылом в калашный ряд, но иного выхода не вижу, развёл Елисей руками. И что, за правду на Кавказ её везёте? переспросил Тарханов. А куда же ещё? не понял Елисей. У меня там и школа моя, и имение, и дело своё. Да и не нравится мне столица. Сыро тут и серо. Там хоть и жарко, зато краски яркие, глаз радуется. Выходит, и дело себе тут никакого просить не станете? не унимался князь. А какие тут дела у меня быть-то могут? не сообразил Елисей. Насчёт оружия мы вроде с вами договорились. Вот ещё брата женю и в путь. Наталья, ну-ка скажи там, чтоб чаю подали. Да далеко не уходи, понадобься ещё, с командой князь, и девушка, залившись краской, выскочила из кабинета. Елисей, вы сейчас это всё серьёзно сказали или только так, чтобы мне потрафить? Дождавшись, когда за ней закроются двери, их и спросил князь. Серьёзно, Никита Иванович. Я, когда её в том коридоре увидел, понял, что нравится она мне сил нет, да только понимал, что не моего поля ягодка. Я же знаю, что князь я только по бумагам А так был казаком, казаком и остался. Но раз так уж всё сложилось, решил спросить, честно признался Елисей. Вы уж простите, ежели что не так, да только в сердце не прикажешь. Это верно, задумчиво протянул князь, что-то обдумывая. А что в приданое спросите? А нет мне дела до приданого. уж поверьте, денег у меня и своих хватает, усмехнулся парень. Казаки от веку боем жили и с боем кормились, так что я ещё и вас удивить могу. Куда уж больше, хмыкнул князь, простецким жестом почесав затылки. Вот что, молодой человек, мне всё это обдумать надо, как следует. Так и не придя к какому-то конкретному решению, взял князь паузу. Да и курицу эту спросить не мешает. Коти дура, а всё одно родная кровь. Не дура, Никита Иванович, понимающе усмехнулся Елисей. Совсем не дура. Избалована своим равом, это да, но не дура. А как замуж окажется, да дитя родит, так и норов весь в дело уйдёт. А насчёт подождать? Подожду, конечно. Куда же я денусь? вздохнул он, уже мысленно попрощавшись с мечтой. Это предложение было спонтанным, и особо парень ни на что не рассчитывал, что называется, попробовал взять на храпам. Не выйдет, так не выйдет. Жаль, конечно, девчонка ему и вправду нравилась, но плетью обуху не перешибёшь? И то сказать, Тарханов в Империи известный, уважаемый, и не ему к ней свататься. Но не попробовать, Елисей просто не мог. Я так понимаю, в вашем личном деле последний виновник остался? Неожиданно сменил князь тему. Точно так. Но это не надолго, и до него доберусь, еле слышно ответил парень, хихикнув, усмехаясь. Имейте в виду, уголовники по своим клич бродили, думают, что это какая-то залётная банда грабит. Велено всем смотреть внимательней всех чужаков на деле ловить. С чего бы это не так засуетились, насторожился Елисей. Полиция лютует. Уже нескольких шалман فرднесла. Арестованных куча, полтора десятка убиты при сопротивлении аресту. Вот они и решили сами тех залётных наказать, так что будьте осторожны. Это, пусть они осторожны будут, усмехнулся Елисей так, что князь невольно подался в кресле назад. Я живых видаков не оставляю.